Глава 14. Если бы Венедикта Монтекова спросили, чего он хочет больше всего в жизни, ответ был бы прост — написать идеальную сферу, идеально круглый шар. Если бы этот вопрос был задан кому-то ещё из белых цветов, ответы могли быть самыми разными. Богатство, любовь, месть — всего этого хотел и Венедикт. Но эти вещи уходили на задний план, когда он писал картины думая только о выверенных движениях кисти и о своей цели, такой томительной, такой прекрасной. Он был почти одержим желанием изобразить идеальный шар. Это было одно из тех наваждений, которые одолевали его с самого детства. Вероятно, оно возникло в таком раннем возрасте, что он уже не мог вспомнить, как это было. Как бы то ни было, ему казалось, что если он сумеет сделать это, сделать невозможное... то, быть может, и все остальные его нереальные, невыполнимые желания сбудутся. Когда ему было пять лет, ему казалось, что если он сумеет прочесть вслух всю Библию от начала до конца, его отцу удастся побороть свою болезнь. Но его отец всё равно умер. А потом, полгода спустя, шальная пуля убила и его мать. Когда Венедикту было восемь, он убедил себя, что ему необходимо каждое утро за 10 секунд «Добегать из своей комнаты до входной двери, иначе день не задастся». Тогда он ещё жил в штаб-квартире «Белых цветов» на четвёртом этаже, по соседству с Ромой. Те дни были ужасными, но он не знал, какие именно события вызваны его неумением бегать с нужной скоростью. Теперь ему было 19 лет, но его привычки не ушли в прошлое. Они просто сжались в тугой шар, оставив в его душе одно главное желание — венчающая собой пирамиду других неисполнимых желаний. «Чёрт!» — пробормотал он. «Чёрт! Чёрт!» Сорвав с Мольберта лист бумаги, он смял его и швырнул получившийся комок в стену студии. В глубине души он понимал тщетность своих усилий, знал, что то, чего он желает, недостижимо. Ведь сфера — это трёхмерный круг, а идеальных кругов в природе не существует. В круге все точки равно удалены от центра, а значит, ему нужно достичь предельной точности. Как далеко он должен зайти, чтобы добиться полного совершенства? До москов До частиц? До атомов? Если во Вселенной не существует идеальных сфер, то как ему изобразить такую с помощью красок? Венедикт положил кисть и потёр голову, выйдя из студии в коридор. Здесь он остановился... услышав доносившийся из соседней комнаты голос, в котором слышались скука и насмешка. «Зачем ты поминаешь чёрта?» Теперь они с маршалом вдвоём жили в обетшалом домике в одном квартале от резиденции Монтаковых, хотя в бумагах значилось только имя Венедикта, а имя маршала не упоминалось вообще. Венедикт не возражал. От маршала можно было ожидать чего угодно, но он также умел отлично готовить, и не знал себе равных, когда надо было починить прохудившуюся водопроводную трубу. Возможно, тут давали о себе знать ранние годы его жизни, когда он жил на улицах, полагаясь только на себя, что было до того, как его приютили белые цветы. Монтековы до сих пор не знали, что именно произошло с его семьёй. Венедикту было известно только одно — они все были мертвы. Выйдя из своей комнаты, маршал поднял руки, чтобы сложить их на груди, И его замызганная рубашка, задравшись, обнажила живот и сполосованный шрамами, оставшимися от ножевых ранений. Венедикт уставился на них. Его пульс участился, затем пришёл в норму и снова участился, когда он понял, что маршал заметил его взгляд. «У тебя стало больше шрамов». Он быстро пришёл в себя, хотя у него горели щёки. Он наверняка вспомнит этот неловкий момент перед сном, пытаясь уснуть. Прочистив горло, Он спросил, «Откуда они берутся?» «Шанхай — опасный город», — туманно ответил маршал и ухмыльнулся. Похоже, он пытался бравировать, но Венедикт нахмурился. Его всегда одолевало множество мыслей сразу, все они требовали внимания, и он всякий раз выбирал одну, ту, которая была особенно настоятельной и громкой. Когда маршал скрылся в кухне и начал открывать дверцы шкафчиков, Венедикт остался стоять перед дверью своей студии, погрузившись в раздумья. «По-моему, это интересно». «Ты всё ещё разговариваешь со мной?» Венедикт торопливо прошёл по коридору на кухню. Маршал вынимал сковородки и кастрюли, держа во рту веточку сельдерея. Венедикт даже не спросил его, почему. «Надо думать, этот малый грызёт сырой сельдерей без всяких на то причин. Просто так». «А с кем ещё я могу говорить?» Откликнулся Венедикт, сгромоздившись на кухонный стол. «Ведь этот город становится всё более опасным, правда?» Маршал вынул веточку сельдерея изо рта и взмахнул ею, показывая на Венедикта. Но тот молчал, и маршал бросил веточку в мусорное ведро. «Да ладно тебе, Веня, я просто шучу!» Маршал чиркнул спичкой и зажёг газ. «Этот город всегда был опасным. Это средоточие грехов, сердце...» «Но разве ты не заметил?» — перебил его Венедикт. «Как часто в последнее время мужчины в кабаре взбегают на сцену и пристают к молодым танцовщицам? Как они вопят на улицах, когда рядом оказывается слишком мало рикш, чтобы хватило на всех? Казалось бы, теперь, когда в Шанхае свирепствует этот психоз, количество посетителей в кабаре должно уменьшаться? Но ночные заведения остались единственными, которые платят моему дяде без задержек». В кои-то веки маршал ответил не сразу. Ему нечего было сказать. На губах его играла едва заметная улыбка, но в ней сквозила грусть. «Веня!» Маршал заговорил было по-русски, но несколько раз замолкал, словно не находя верных слов, и в конце концов перешёл на свой родной язык. «Дело не в том, что город стал более опасным, а в том, что он изменился, стал иным». «Иным?» — переспросил Венедикт, тоже перейдя на корейский. Все эти уроки не прошли для него напрасно, и хотя у него был чудовищный акцент, говорил он свободно. Это помешательство уже свирепствует повсюду. Маршал достал из сумки стоящую у его ног веточку кинзы и начал жевать её. Оно распространяется как чума. Поначалу все случаи происходили у реки, затем оно проникло в центр города, а теперь людей везут в морг из особняков на окраинах. Те, кто хочет уберечься от него, остаются в своих домах, запирают двери, закрывают окна. А те, кому на всё это плевать, те, кто страстен и горяч, те, кто любит то, что ужасно. Маршал пожал плечами и взмахнул руками, подыскивая слова. У них всё просто зашибись. Они ходят, куда хотят. Нет, город не стал более жестоким. Просто живущие в нём люди изменились. Словно по сигналу, Послышался звон разбитого стекла. Маршал вздрогнул, а Венедикт просто повернулся, хмурясь. Оба они прислушались. Вдруг это какая-то угроза? Затем последовали крики. Кто-то в переулке ругался из-за долгов за аренду. Значит, им незачем беспокоиться. Венедикт спрыгнул с кухонного стола, закатал рукава, вышел в коридор, затем зашёл в спальню маршала и схватил его куртку. «Всё, пошли!» сказал он, вернувшись на кухню. «О чём ты?» — воскликнул маршал. «Я же готовлю еду!» «Я куплю тебе поесть в уличном ларьке». Венедикт бросил ему куртку. «Сегодня нам надо найти того, кого поразило это помешательство, но кто по-прежнему жив». Маршал и Венедикт несколько часов бродили по территории белых цветов, но всё напрасно. Они знали, что переулки являются рассадником помешательства, поэтому они и выбрали для поисков именно этот лабиринт, с которым оба были хорошо знакомы. Но вскоре им стало ясно, что от их усилий мало толку. Тщетно они останавливались и прислушивались к слабым шорохам, вдыхая узнаваемый запах с оттенком металла. Дважды они спешили туда, откуда доносился такой шорох, но оба раза это оказывались крысы, обнюхивавшие окровавленные трупы умерших людей. Если же в очередном переулке не было трупа, то было молчание. И везде лежали горы мусора, потому что жители были слишком напуганы, чтобы уносить его далеко. Венедикт почти испытал облегчение, когда они снова вышли на торговую улицу, вернувшись в мир, где слышались разговоры уличных торговцев и тех, кто покупал у них товар. Вот он, настоящий город. Настоящий Шанхай. А в его переулках теперь обитают лишь призраки. Пустые оболочки прежней жизни. «Выходит, мы только зря потратили время». сказал маршал и поглядел на свои карманные часы. «Ты расскажешь Роме о том, что у нас ничего не вышло?» Венедикт состроил рожу и подул на руки, пытаясь их согреть. Было ещё не настолько холодно, чтобы носить перчатки, однако воздух стал зябким. «А куда он вообще подевался?» — спросил он. «Ведь заниматься решением этой задачи мы должны были вместе». «Он наследник банды белых цветов», — ответил маршал, убирая часы в карман. «А значит, он может делать всё, что пожелает». «Ты же знаешь, что это не так». Маршал вскинул брови, и они оба замолчали, растерянно уставившись друг на друга, хотя теряться им случалось нечасто. «Я хочу сказать», — поспешно поправился Венедикт, «что он должен отчитываться перед своим отцом». «Ах, вот оно что!» — протянул Маршал. На лице его было написано некоторое смущение, что было для него необычно, и, видя это, Венедикт тоже почувствовал себя не в своей тарелке. У него засосало под ложечкой, и ему захотелось взять свои слова назад, чтобы вновь увидеть на лице маршала привычную беззаботность. «О чём ты?» — спросил он. Маршал покачал головой и расхохотался. Венедикт тотчас расслабился. «На секунду мне показалось, будто ты хотел сказать, что он больше не наследник». Венедикт поднял глаза на серые облака. «Нет», — сказал он. Я имел в виду не это. Но в глубине души они оба знали, что лишь немногие белые цветы прилюдно демонстрируют верность Роме. А остальные помалкивают, ожидая, что будет дальше. Укрепит ли Рома свои позиции, подтвердив своё право наследовать отцу, или же он будет отодвинут на задний план тем, кого приблизит к себе господин Монтеков? «Может, пойдём домой?» Венедикт вздохнул и кивнул. «Почему бы и нет?» Пока Венедикт и Маршал торопливо шагали на юг, Кэтлин направлялась на север, заходя в банки, стоящие на бунде. «Бунт», — рассеянно подумала она. «Какой странный перевод. По-китайски здешние места называются Вайтань, то есть внешний берег. Полоска земли, расположенная вниз по течению реки Хуанпу, у самого выхода к морю. А «бунт» означает «набережная». Сюда приходили корабли. Здесь строились здания компаний, торговых домов и иностранных консульств. Многие из этих зданий, выдержанных в неоклассическом стиле, были ещё недостроены, идущий с моря ветер свободно гулял между балками и в строительных лесах. Шум стройки был слышен даже сейчас в этот вечерний час. Здесь было запрещено строить высокие здания, поэтому архитекторы стремились перещеголять друг друга в изысканности. Любимым зданием Кэтлин Было огромное шестиэтажное неоклассическое здание банковской корпорации Гонконга и Шанхая, которое сейчас сияло огнями. Оно было выстроено из мрамора и медно-никелевого сплава с колоннами и фигурными решётками, над которыми возвышался величественный купол. Жаль, что те, кто работает в этих чудесных зданиях, так неприветливы и недружелюбны. Кэтлину стало вышло из здания банковской корпорации Гонконга и Шанхая и, прислонившись к стене одной из его внешних арок, Тяжело вздохнула, думая о том, что же предпринять теперь. «Я понятия не имею, о чём вы». Различные варианты этой фразы ей повторяли в одном банке за другим. А ведь она так не любила проигрывать. Как только служащие понимали, что Кэтлин пришла к ним не за тем, чтобы справиться о состоянии своего кредитного счёта, а для того, чтобы спросить, не встречали ли они каких-нибудь чудовищ по дороге на работу, они сразу же закатывали глаза и просили её не задерживать очередь. Надо думать, те, кто проводит дни за этими гранитными стенами, в гулких подземных хранилищах, полагают, что уж им точно помешательство не грозит, что их не касаются слухи о чудовище, которое его породило. Это было видно потому, как жестикулировали, показывая, что готовы заняться следующим клиентом, потому как отмахивались от её вопросов, всем своим видом демонстрируя, что они не стоят их внимания. Иностранцы не верили в то, что такое возможно. По их мнению, Помешательство, охватившее город, было всего лишь глупой выдумкой китайцев, чем-то таким, что коснётся лишь и без того обречённых бедняков, находящихся в плену суеверий. Они мнили, что сверкающий мрамор спасёт их от здешней заразы, поскольку эта зараза есть всего лишь миф, в который уверовали туземцы-дикари. «Когда помешательство проникнет и сюда, за эти колонны, люди здесь даже не поймут, что это такое», — подумала Кэтлин. а затем ей пришла в голову жестокая мысль. «Вот и хорошо». «Эй, девушка!» Кэтлин обернулась на голос, надеясь, что это кто-то из банковских служащих, вспомнивший, что он что-то видел. Но перед ней была пожилая женщина с густыми белыми волосами, которая шаркающей походкой шла в её сторону, прижимая к себе сумку. «Да?» — спросила Кэтлин. Женщина остановилась, и уставилась на её нефритовый медальон. По коже Кэтлин забегали мурашки, и ей захотелось поправить волосы. «Я слышала, как вы спрашивали их». Женщина подалась вперёд и перешла на заговорщицкий тон. «Насчёт чудовища». Кэтлин поморщилась. «Извините», — сказала она. «Я тоже ничего об этом не знаю». «Зато я знаю», — перебила её женщина. «От этих банковских служащих вы ничего не добьётесь. Они не отрывают глаз от своих бумаг и столов. Но я была тут три дня назад и видела его. Вы...» Кэтли нагляделась по сторонам и, понизив голос, наклонилась вперёд. «Вы видели его здесь? Собственными глазами?» Женщина сделала ей знак идти следом, и она пошла, посмотрев направо и налево, прежде чем перейти через дорогу. Подойдя к молом старуха остановилась, поставила свою сумку на землю и заговорила, размахивая руками. «Это было здесь», — сказала она. «Я выходила из банка вместе с моим сыном. Он милый мальчик, но совершенный олух, когда речь идёт о финансах. В общем, пока он ходил за рикшей, я стояла у банка, и вон оттуда...» Она показала на одну из улиц, ведущих в город. «Выбежала эта тварь». «Тварь?» — повторила Кэтлин. «Вы хотите сказать чудовище?» «Да!» — до сих пор она говорила с жаром, похоже, радуясь тому, что у неё есть благодарный слушатель. Но сейчас до неё, кажется, начало доходить, что она видела. И её энтузиазм поугас. «Это и впрямь было чудовище!» «Жуткая бессмертная тварь!» «Вы уверены?» Части Кэтлин хотелось немедля бежать домой и рассказать обо всём Джульетте, чтобы та собрала силы алых и вооружила их вилами. Но другая её часть, та, которой был присущ здравый смысл, подсказывала, что этого недостаточно. Нужно узнать побольше. «Вы уверены, что это было чудовище, а не тень или...» «Уверена», — твёрдо ответила старуха. «Потому что рыбак, чья лодка стояла вот у этого мола, стрелял в него». Она указала на мол, врезающийся в широкую реку, на котором сейчас кипела жизнь благодаря пришвартованным кораблям. «Я уверена, потому что пули отскакивали от его спины и сыпались на землю, как будто это не просто тварь, а божество. Это было чудовище, я в этом уверена». «А что потом?» — прошептала Кэтлин, чувствуя, как её затылок и руки холодеют. Это явно был не морской ветерок, а леденящий страх. «Что было потом?» Старуха моргнула, словно выйдя из транса. «То-то и оно», — нахмурившись, сказала она. «У меня, знаете ли, не очень хорошее зрение. Я видела, как это существо прыгнуло в воду, а потом...» Кэтлин придвинулась к ней. «Что?» Старуха покачала головой. «Не знаю. Всё как будто заволокло какой-то туманной мглой. Вроде как началось какое-то движение, как будто тьма вон там...» Она махнула рукой. «Зашевелилась. Как будто в эту тьму вливалось множество каких-то мелких существ». Она опять замотала головой, но теперь уже говорила с меньшим пылом. «К этому времени мой сын уже вернулся, приведя с собой рикшу». Я сказала ему, чтобы он пошёл и посмотрел, что там. Сказала, что я вроде бы видела чудовище здесь, в воде. И он побежал по молу, чтобы попытаться поймать его. Кэтлин потрясённо втянула в себя воздух. «Ну и как? Поймал?» «Нет». Старуха нахмурилась и перевела взгляд на реку Хуанпу. Он сказал, что я милю пуху, что он видел только человека в воде. Он был убеждён, что это просто какой-то рыбак, свалившийся со своей лодки. Человек. Как в воде мог оказаться человек в то время, пока там находилось чудовище? Как он мог уцелеть? Разве что... Судорожно вздохнув, старуха подобрала с земли свою сумку, затем сжала руку Кэтлин. «Я вас узнала. Вы из алой банды», — тихо добавила она. «В водах, окружающих наш город, что-то живёт, что-то шевелится. Во многих местах, которые нам не видны...» Женщина силой стиснула ладонь Кэтлин. «Пожалуйста», — прошептала она, — «защитите нас».